Глава 19. Я любила эти моменты. Каждое воспоминание было на вес золота. Как пикап трясло и подбрасывало на каждом ухабе. В просторной кабине хватало места на троих, а в кузове было полно места для добычи, которую они привозили в Авалон. Олениной, кабанятины и прочей дичью я питалась часто. Мальчики разминались после превращений и ловили что-нибудь интересное для себя и для меня. В пикапе я всегда сидела между ними или с краю, у окна мне безумно нравились наши поездки за город. В любой сезон года. Зимой я окуталась в шубу, греясь теплым лисьим мехом, смотрела на снежный наст, который ломали и вспахивали колеса пикапа, или рассматривала, как серебрятся в свете фар снежинки во время снегопада. Весной наслаждалась весенним свежим воздухом из приоткрытого окна и смотрела, как оживает природа. Цветет сирень и багульник, распускаются ландыши. Летом смотрела, как высокая трава плашмя ложится под днище пикапа, а небо такое голубое и высокое, что в нему можно взлететь. Осенью дышала пряным воздухом, пропитанным дождем и запахом ранеток, и слушала, как пикап давит облетевшую листву. Каждая поездка была для меня настоящим приключением, возможностью напитаться природой и провести время с моими мальчиками. Наесться яблок или молочной кукурузы, собрать травы и цветы, наломать веток вербы или поискать грибы, если срок. До сих пор помню, как ела сырую кукурузу, ощущая, как неспелые зернышки лопаются во рту. Раньше я не выезжала на природу, отчим этого не любил, его потолком был шашлык на берегу реки и море водки. Их вылазки отравляли мне жизнь, потому что возвращался он пьяным, я с ними не ездила. С отчимом я вообще старалась проводить поменьше времени, этого человека я ненавидела. Когда в твой дом приходит человек, которого ты не хочешь там видеть, это трудно. Вдвойне трудно, если этот незнакомец не хочет за это извиняться. Твоего права на дом не признает и требует, если не идеального послушания, то хотя бы отсутствие в жизни самой дорогой тебе женщины, мамы. Ладно бы проблема была только в этом. Нет. Он начал пить. Сначала напивался по праздникам и говорил, что все так делают. Потом по выходным а дальше уже не просыхал всю неделю. Проблемы в этом он не видел, да и, как он говорил, если нам что-то не нравится, то это наши с мамой проблемы. Он вообще не видел ни в чем проблем, даже когда потерял работу. Проблема была только во мне, я очень ему не нравилась. Постепенно я росла, постепенно ветшал дом, спивался отчим. Однажды в теплый весенний день у нее случился инсульт. Мама попала в реанимацию, но я была уверена, что все будет в порядке. Инсульт – это ведь не смертельно. Я просто не представляла, что с ней может случиться что-то всерьез. Не хотела верить, что останусь одна с жестоким миром в маминой квартире, где властвует вечно пьяный, агрессивный чужой мужик, который меня ненавидит. Мама умерла ночью. Толком я ничего не поняла ни из объяснений врача, ни из выданной мне справки. Поминки я помню, как в тумане. Пришла ее сестра, мать Леры, подруги, большинство из них я почти не знала. Удивленно смотрела на людей, которые пришли с ней попрощаться и говорили красивые слова, и думала, где же они были раньше. В основном соболезнования принимал отчим, которого все жалели, и деньги, собранные на похороны, тоже отдали ему. Больше я их не видела. Дальше жить полагалось как-то самой, а как, я не знала. И где тоже. Деньги закончились, и отчим начал на меня бросаться. Раньше его сдерживала мама, теперь последние тормоза исчезли. Я мешала ему. Он меня ненавидел, а квартиру мамы считал своей. Из дома я убежала ночью, во время очередной его пьянки, и зависла у подруги. Тётя меня не впустила. Работу оказалось найти не так просто. Я перебивалась случайными заработками и жила по подругам. Потом попыталась снять квартиру с одной из них. Все шло чудесно, пока не подошло время второго платежа. Подруга ушла в отрыв и спустила свою половину. Не видно хлопая глазами, она спросила, не смогу ли я сделать два взноса, а на следующий месяц два сделает она. Я смогла, но денег на еду катастрофически не хватало. Впрочем, к полуголодному образу жизни я привыкла лет с 12, но долго в таком режиме просуществовать не могла. Я постоянно хотела есть, но рассудила, что лучше оказаться в голодном обмороке, чем остаться без крыши над головой. Будущее вызывало страх. Пока есть дом, ты не веришь, что всерьез можешь оказаться на улице. И куда тогда идти? Мне казалось, я справлюсь. Казалось, еще чуть-чуть, и все начнет налаживаться. Верила в лучшее. Просто прежде я никогда не думала, как умирают люди, как они становятся обездоленными и бездомными. Мне казалось, это о ком-то другом. А в своем мире мне хотелось хотя бы верить в успех завтрашнего дня. Весна была сырой, ветер промозглым, а я работала на улице. Заболела. Наверное, с непривычки. Обычная простуда переросла в пневмонию. Я попала в больницу. Там сумела приподнять голову, отоспаться, даже отъесться. Через неделю меня выписали, еще слабую, а дома меня ждал сюрприз. Оказалось, к нам въехал парень моей подруги. Мой чемодан сложили и выставили в общий предбанник. А на работе уже взяли другую девушку. Она была деревенская и вообще выглядела покрепче, кровь с молоком. А меня после больницы шатало, и выглядела я как ходячий плакат к фильму про апокалипсис. В общем, в трех местах в тот день мне отказали. Лишь одна женщина посоветовала подлечиться, а потом приходить к ним, и, может быть, меня возьмут. Только может быть, когда жрать хотелось сейчас. То, что называли взрослой жизнью, сразу сделало мне подножку. Как и мой отчим, жизнь меня просто ненавидела. А за что, я не знала. А потом меня забрали они. Наверное, к моменту, как Кирилл поймал меня на руки и потащил к машине, они за мной уже следили. «Я была похожа на жертву», — говорили они. «Слабая, больная, отбившаяся от стада. Я сразу привлекла их внимание. А что случилось с моим отчимом, никто так и не узнал». Я рассказывала мальчикам, почему я ушла из дома, рассказала, как умерла мама, как я голодала, рассказала и про отчима. Через какое-то время мой отчим исчез без вести. Я могла вернуться домой, если бы захотела, так мне сказал Руслан. А моего отчима так и не нашли, я не знаю точно, но, думаю, они его съели. Через пару месяцев я заглянула в старую квартиру, побродила по комнатам, оглядывалась с потерянным видом, но жить вернулась в Авалон. Это было само собой разумеющееся. Мальчики были со мной, они внимательно следили, как я брожу по квартире. Мне и незачем было оставаться, меня там никто не ждал. А в Авалоне был постоянный праздник, семья и любовь. Тогда я еще не знала, что это временно. Все уходит. Теперь я стояла перед ними и ждала ответа. Я думала, меня расстроит, что их многолетней дружбе пришел конец, но я совсем ничего не ощутила. «Да, дорогая» признал Рус. — У нас небольшие неприятности. Две недели, и ты уйдешь. Нам тоже придется прогнуться, — примиряюще сказал Кир. — Не только тебе. — Не пойму. А мне что за дело до этого? — я начала злиться. — Какое мне дело до ваших денег? Я сжала кулаки, разъяренно глядя на них, и даже кругом обошла Руслана. Теперь я стояла в другом конце кабинета. От ярости сбивалось дыхание, как у разозленной овчарки. Хотелось покусать обоих. «Не могу поверить», — сквозь слезы, — сказала я. «Все из-за денег, из-за денег!» Теряя самообладание, я начала ходить по кабинету. Больше я не видела ничего, ни мальчиков, ни обстановки. Я погрузилась в себя, еле глотая воздух от спазмов надвигающейся истерики. «Из-за денег!» — шептала я, чувствуя, что воздуха не хватает. «Из-за денег!» «Оливия!» – позвал Руслан, и я уставилась на него. «Вот он, мой враг! Мой друг! Мой любовник! Мой убийца!» «За что ты так со мной?» – выкрикнула я. Голос сорвался, окончательно стягивая с меня маску невозмутимости. Они знали, я никогда не была стойкой. Но я научилась такой быть, когда не осталось выбора. Ты либо собираешь себя в кулак, либо умираешь. Я собрала. «За что?» — заорала я, вкладывая в голос все чувства, к которым не сумела подобрать слов, обнажая сердце. «Вы же знаете, что со мной! Знаете и все равно издеваетесь!» Я повалилась на колени, давясь воздухом и слезами. Слова толпились в голове, не пуская друг друга. «Еще немного, и я сойду с ума!» Руслан вдруг принял позу для превращения, выпрямился и расставил ноги, руки вдоль тела. Он смотрел вниз, сосредоточенный на себе. Он не превращаться собрался. Эту позу он принимает, чтобы усмирить боль. «Я ведь тоже знаю его слабые места, знаю, что он чувствует». «Я ненавижу тебя!» — проорала я, пытаясь сделать ему больнее. Мне хотелось растоптать, размазать морально, раз физически не могу. «Это твоя вина!» Если бы ты не бросил меня в ту ночь, ничего бы не было, я тебя проклинаю.